Компания Storytel и издательство r e p o l Classic представляют. Дуглас Кеннеди, женщина из пятого округа. Читает о л е г т и н а Пугач. Франку к е л ь с у Все, что она рассказала комиссару, было правдой. Но истина порой является самой крупной ложью. Жор Симеон, бегство господина Монда. Один. В тот год все в моей жизни рухнуло, и я перебрался в Париж. Я оказался в этом городе сразу после Рождества. Было сырое, хмурое утро. Небо цвета грязного мела. Дождь, зависающий мутной пеленой. Мой рейс приземлился с рассветом. Все эти долгие часы в небе над Атлантикой я так и не сомкнул глаз. Очередная бессонная майта. Как будто мало мне было разбитых ночей. наполненных страданиями. Уже на земле утро по меня повело в сторону. Возникло ощущение полной потери ориентации. И пока коп в будке паспортного контроля допытывался, долго ли я пробуду во Франции, самым главным для меня было сохранить равновесие. Точно не могу сказать, ответил я с горечью, сознавая, что язык опережает мозги. Полицейский взглянул на меня настороженно. К всему прочему я объяснился с ним по-французски. Вы не можете сказать? переспросил он. Две недели быстро поправился я. У вас есть обратный билет в Америку? Я кивнул. Покажите его, пожалуйста, попросил он. Я протянул билет. Коп внимательно изучил его, обратив особое внимание на дату вылета. Почему вы так странно ответили? заинтересовался он. Ведь у вас есть доказательства. Вы вылетаете 10 января. Я просто я не подумал, бросил я, стараясь придать интонации глуповатый оттенок. Очевидно, сухо заметил он, шлепнул отметку в паспорте, вернул его мне и кивком головы пригласил следующего пассажира. Я направился к стойке выдачи багажа, мысленно ругая себя за то, что спровоцировал расспросы о планах моего пребывания во Франции. Но ведь я сказал правду. Я действительно не знал, как долго здесь задержусь. И обратный билет, приобретенный в последний момент на интернет-сайте, где предлагался дешевый тариф при покупке двухнедельного тура, скорее всего, сразу после 10 января окажется в мусорной корзине. Я не собирался возвращаться в Штаты. Во всяком случае, в о б о з р и м о м будущем. Ведь у вас есть доказательства. С каких-то пор доказательства с л у ж и т подтверждением истины. Забрав чемодан, я едва устоял перед искушением махнуть в Париж на такси. Мой бюджет был слишком скромным, чтобы оправдать такой роскошь. Пришлось воспользоваться поездом. Семь евро в один конец. В поезде было грязно, пол вагона замусорен, липкие сиденья п р о в о н я л и вчерашним пивом. За окном м е л ь к а л и мрачные промышленные пригороды и силуэты дешевых многоэтажек. Я закрыл глаза и задремал. Разбудил меня резкий толчок, возвестивший о том, что поезд прибыл на северный вокзал. Следуя инструкциям, присланным из отеля по электронной почте, я перешел на другую платформу и зашел в метро, приготовившись к долгому путешествию до станции с ароматным названием Жасмин. На выходе из метро меня снова встретило промозглое утро. д о ж д ь р о з о ш е л с я не на шутку. Низко о п у с т и в голову я катил свой чемодан по длинной узкой улочке. Через некоторое время я повернул налево на улицу Лефонтен, а потом направо на улицу Франсуа Милле. Отель Селект находился на углу напротив. Его рекомендовал мне коллега по колледжу. Где я когда-то преподавал? Единственный, кто еще со мной разговаривал. Он сказал, что селект чистый, простой и дешевый, и к тому же расположен в тихом жилом квартале. Только вот не предупредил, что в день моего приезда дежурный п а р т и и окажется такой говнюк. Доброе утро, сказал я. Меня зовут Гарри Рикс. У меня забронирован номер на семь дней, произнес он. оторвавшись от компьютера на рабочем столе. Комната будет готова не раньше трех часов пополудни. Партий проговорил все это очень быстро, и я мало что понял. Прошу прощения, но э, я не совсем понял. Для регистрации приходите в три часа, повторил он. Опять таки по-французски, но медленно, едва ли не по слогам и таким громким голосом, будто я был глухой. Надо трех еще целых полдня. Регистрация в три, сказал он, указывая на табличку, вывешенную на стене возле почтового ящика. Я успел заметить, что только в двух из двадцати восьми ячеек не было ключей от номеров. Да ладно, наверняка у вас есть свободная комната. Он снова указал мне на табличку и ничего не ответил. Вы хотите сказать, что у вас нет ни одной готовой комнаты? Я хочу сказать, что регистрация в пятнадцать ноль ноль. А я говорю вам, что падаю от усталости. И был бы очень признателен, если не я у с т а н а в л и в а ю правила. Оставляйте свой багаж и приходите к трем часам. Пожалуйста, войдите в мое положение. Партий пожал плечами. На его губах промелькнуло подобие усмешки. Тут зазвонил телефон. Он взял трубку, воспользовавшись возможности показать мне спину. Думаю, я найду другой отель, сказал я. Парень, прервав разговор, бросил через плечо: "Тогда вам придется заплатить неустойку за ночь проживания для отмены брони. Мы требуем уведомления за сутки". Еще одна слабая усмешка, которую мне захотелось стереть с его физиономии кулаком. Куда я могу поставить свой багаж? спросил я. Вон туда, партия указал на дверь рядом со стойкой регистрации. Подкатив туда чемодан, я снял с плеча сумку с компьютером и предупредил: "Здесь мой лэптоп, так что, пожалуйста, не волнуйтесь, все будет в порядке". Кивнул он. В три часа м с я И куда мне сейчас податься? спросил я. Понятия не имею, бросил он в ответ. Возвращаясь к прерванному разговору, в начале девятого утра в воскресенье, да еще в конце декабря идти было совершенно некуда. Я слонялся в д а л вперед по улице ф р а н с у а м и л е в поисках открытого кафе, но кругом как будто все вымерло. На многих дверях висели таблички: «Закрыто на Рождество». Квартал был сугубо жилым. Дома старой постройки с вкраплениями образцов уродливой школы брутализма семидесятых. Но даже современные здания выглядели довольно дорого. Редкие машины, припаркованные вдоль улицы, намекали на эксклюзивный статус этого уголка города, который явно не просыпается в такую рань. Дождь стих, сменившись коварной моросью. Зонта у меня не было, я вернулся к станции Жасмин. где спустившись в метро, купил билет. Когда прибыл поезд, я сел в него сам, не зная, куда еду. Это была моя вторая поездка в Париж. Впервые я побывал здесь в середине восьмидесятых летом перед поступлением в магистратуру. Провел неделю в дешевом отеле неподалеку от бульвара Сен-Мишель и, кажется, обошел все кинотеатры в той части города. Помню, там было маленькое кафе. Лерофля, как раз напротив парочки к и н о ш е к затерянных на задворках улицы. Как же черт, возьми, она называлась? Впрочем, неважно. Кафе было дешевое, и помнится, там можно было позавтракать. Так что бегло изучение карты метро на стене вагона. Пересадка на Межель, а н ш м о л е Тор. И спустя двадцать минут я вышел на станции к л у н и л я с о р б о н Хотя прошло более двадцати лет с тех пор, как я в последний раз выходил из метро на этой станции, дорога к кинотеатру не забылась. Я инстинктивно отыскал бульвар с а н м и ш е л ь а потом и у л и ц а д е з е к о л ь п р и в е д е н а в е с н о й марки з ы кинотеатра Ле Шампо. На сей раз она рекламировала фестиваль фильмов Витторио д е с и к а и Дугласа Сирка. Я не смог сдержать улыбки. Не стирая улыбки с лица, я дошел до закрытых дверей кинотеатра, оглядел улицу Шампальон, вот как она называлась, увидел два других кинотеатрика, поднимавшихся над мокрой мостовой, и подумал: не бойся старина, призраки прошлого все еще живы. Но в девять утра все кинозалы были закрыты, как и к а ф е л л е р о ф л е закрыта на Рождество. Я не нашел ничего лучшего, как вернуться на бульвар Сен-Мишель и неспешно побрел к реке. Париж после Рождества и х в прямь вымер. Работали р а з в е ч т о закусочные и фастфуды, оккупировавшие прилегающие улицы своими неоновыми вывесками. Они обезображивали архитектурный стиль бульвара. Пусть я отчаянно нуждался в укрытии от дождя. с а м а мысль о том, чтобы начать свое пребывание в Париже с б е з л и к о г о Макдональда, мне была ненавистна. Поэтому я упорно шел вперед, пока не н а б р е л на первое приличное кафе, которое оказалось открытым. Оно называлось Леде Пар и располагалось на набережной с видом на Сену. По пути мне попался газетный киоск, где я выудил свежий номер Парископ. Рекламного еженедельника, что идет в Париже, который в далеком 85-м был для меня Библией киномана. В кафе было пусто. Я занял столик у окна и заказал большой чайник с чаем, чтобы побороть озноб, который в с е н а с т о й ч и в е е одолевал меня изнутри. Потом раскрыл п а р е л ь е п и начал прочесывать кинофишу, планируя мероприятия на неделю. Когда на глаза попалась реклама ретроспективы фильмов Джона Форда, Ваксио н а к о л ь и всех комедий студии Илен к в л е р а Фламедичи, я испытал то, чего не было в моей жизни на протяжении последних нескольких месяцев: удовольствие, м и м о л е т н о е н а п о м и н а н и е о том, каково это не думать о, да, собственно, ни о чем, из того, что занимало мои мысли с тех пор, как... Нет, не стоит туда возвращаться. Во всяком случае, сегодня я выудил из кармана маленький блокнот и свою любимую авторучку. Это был великолепный красный Паркер образца 1925 года, подарок на моё сорокалетие, с л у ч и в ш и е с я два года назад от моей бывшей жены, т у п о р у ш щ е настоящий. Сняв колпачок, я принялся переписывать расписание. Это был мой примерный распорядок на ближайшие шесть дней, когда по утрам я мог бы заниматься обустройством своей здешней жизни, а все остальное время проводить в темных кинозалах за просмотром любимых фильмов. Что так влечет людей в кино? Обычно спрашивал я своих студентов на вступительные лекции в начале осеннего семестра. Возможность оказаться в том месте, где происходит имитация жизни, но тогда получается, что кино – это убежище, где на самом деле нельзя укрыться, потому что вы смотрите на мир, из которого стремитесь вырваться. Но даже сознавая, что от действительности не сбежать, мы все равно пытаемся это сделать. Вот почему некоторые в последний момент прыгают в самолет, улетающий в Париж. оставляя после себя осколки совершенных ошибок. Свой чайник я мучил около часа, мотая головой всякий раз, когда подходил официант и спрашивал, не желает ли м с ь е что-то еще. Наконец в ы п и т а была последняя чашка. Разумеется, чай давно остыл. Я знал, что могу просидеть в кафе все утро и никто бы меня не напрягал. Но продолжая так же тупо сидеть с пустым чайником на столе. У меня самого возникло бы ощущение, что я лударь и бездельник, столько времени занимающий место. Пусть даже в кафе ей был единственным посетителем. Дождь за окном все моросил. Я посмотрел на часы. До регистрации в отеле оставалось пять часов. Выход был только один. Снова перелистав п а р и с к о б я обнаружил, что есть огромный к и н о ц е н т р в л е з а л ь Где начинают крутить фильмы с девяти утра. Блокнот и авторучка вернулись обратно в карман. Я схватил пальто, оставил на столе четыре евро, вышел на улицу и рванул к метро. Далее заль за нужно было проехать две остановки. Следуя указателям, я двинулся к некоему форуму. Это был унылый бетонный торговый центр, спрятанный глубоко под парижской землей. В к и н о ц е н т р е оказалось пятнадцать залов, и это напомнило мне типичный американский мультиплекс в каком-нибудь пригородном молле. В р е п е р т у а р е значились все рождественские американские блокбастеры, поэтому я выбрал фильм французского режиссера, мне н е о з н а к о м о г о До начала сеанса было еще двадцать минут, которые предстояло убить за просмотром глупых рекламных роликов. Но вот начался фильм. Он был долгий и болтливый, но я старался не терять нить. Действие по большей части разворачивалось в слегка обветшалом, но стильном уголке Парижа. Парень лет тридцати с небольшим по имени Маттио преподавал философию в лицеи, но вот уж сюрприз, так сюрприз, пытался писать роман. Еще была его бывшая жена Матильда, не очень успешная художница, которая жила в тени своего отца Жерара. Известный скульптор. Ныне он сожительствовал со своей ассистенткой Сандрин. Матильда ненавидела Сандрин за то, что та была на десять лет моложе ее. м а т т е о явно недолюбливал Филипа, п преуспевающего бизнесмена-программиста, с которым спала Матильда. Однако Матильде нравилась щедрость Филипа, п хотя его интеллект приводил ее в ужас. Человек никогда не читал Монтенья. Фильм начинался с того, что м а т ь о и Матильда сидят на кухне, пьют кофе, курят и разговаривают. Следующая сцена разворачивалась уже с участием Сандрин, п о я в и в ш и й о б н а ж ё н н ы й для Жерара в его загородной мастерской под аккомпанемент музыки Баха. Наступил перерыв в сеансе. Девушка накидывает одежду. Они со скульптором пьют кофе, курят и разговаривают в его огромной кухне. Потом была сцена в баре дорогого отеля. Матильда встретилась с Филиппом, они сидят на диване, пьют шампанское, курят и разговаривают, и так бесконечно. Разговоры, разговоры и снова разговоры. Мои проблемы, его проблемы, твои проблемы и, кстати, жизнь бесполезна. Примерно через час я потерпел поражение в борьбе с д ж е т л а г о м и недосыпом. Иначе говоря, я просто вырубился. Когда очнулся, Матильда с ф и л и п о м по-прежнему сидели в баре отеля, пили шампанское курили. И... Постойте, разве этой сцены не было? Я изо всех сил пытался держать глаза открытыми, но безуспешно. А дальше что за чёрт? Снова мелькали уже знакомые начальные кадры. м а т ь я и Матильда сидят на кухне, пьют кофе, к у я т разговаривают, и я потёр глаза, поднял руку, попытался вглядеться в циферблат наручных часов, но перед глазами всё расплывалось. Постепенно сквозь мутную пелену п р о с т у п и л и цифры: четыре, четыре, три, четыре сорок три. Боже, сколько же я проспал! В г о р л у была пергаментная сухость, горчило. Сглотнув, я ощутил вкус желчи. Шея затекла, так что я не мог двинуть головой. Рубашка была мокрая от пота. Пот струился по лицу. Я поднял руку и прижал пальцы к о лбу. Лоб п о л ы х а л Тогда я попытался встать, но мне это не удалось. Казалось, каждая клеточка тела отзывалась болью. Температура скакала. Тропический жар с м е н я л с я околоарктическим ознобом. Когда я предпринял очередную попытку подняться, колени подкосились, но мне все-таки удалось сделать поступательное движение, которое помогло выбраться из прохода и кое-как доковылять до двери. Туман перед глазами не рассеялся даже, когда я оказался в вестибюле. Смутно помню, как прошел мимо кассы, потом блуждал по каким-то коридорам, прежде чем о т ы с к а т ь л и ф т и в конце концов выгрузиться на улицу. Но мне совсем не хотелось оставаться на улице. Я рвался в метро. До сих пор не пойму, почему же я все-таки оказался наверху. Вместо того, чтобы спуститься под землю, в нос м н е ударил запах востфуда. Промелькнула мысль: у ж не занесло ли меня на Ближний Восток? Вскоре, однако, стало понятно, что я оказался вместе с коплением дешевых забегаловок. В палатке прямо напротив меня пузатый араб жарил фалафель. Рядом на вертеле крутилась почерневшая от огня баранья нога. Она была в прожилках варикозных вен. Разве у баранов бывает варикоз? Под вертелом лежали куски пицы, ц очень похожие на пенициллиновые культуры. м у т и л о от одного взгляда на них. В сочетании с о ч е т а н и и с п а р а м и от ф а л а ф е л я это было убийственно. Я почувствовал, что меня вот-вот с т о ш н и т Так оно и случилось. Согнувшись. Я изрыгнул рвоту, щедро забрызгав собственные ботинки. Из соседнего кафе д о н е с л и с ь истошные крики официанта, что-то насчет того, что я свинья и отпугиваю его посетителей. Я не удостоил его ни ответом, ни извинениями, просто отошел в сторону. Перед глазами по-прежнему был туман, но мне удалось различить в нем пластиковые вентиляционные трубы центра Помпиду. до которого было рукой подать. Мне повезло. У маленького отеля по ходу моего движения остановилось такси. Когда пассажиры вышли, я юркнул к машине. Мне удалось озвучить адрес отеля Селект. После чего я рухнул на сиденье. И меня снова охватил жар. Обратная дорога была с у щ и м кошмаром. в ы н ы р и в а я из темноты без памятства, я выслушивал нудные жалобы таксиста о том, что мои облеванные ботинки пачкают ему салон. Провал. Опять бурчание водителя. Провал. Пробка. В мутном от дождя стекле расплывается огни фар всех оттенков желтого. Провал. Снова желтый свет и снова б е с т о л к о в ы й треп таксиста. Сначала он п р о ш е л с я поводителям, которые нахально занимают полосу общественного транспорта. Потом напыщенно заявил, что будь его воля, он бы ни за что не посадил к себе в машину выходцев из Северной Африки. И уж конечно меня, если снова увидит на улице, точно объедет стороной. Провал. Звук открывающейся дверцы. т я т я рука, помогающая мне выйти из машины. Голос шепчущий на ухо, что с меня двенадцать евро. Я послушно полез в карман с бумажником. Фоном звучал чей-то диалог. Я привалился к д в е р ц е м а ш и н ы в поисках опоры, поднял лицо к небу и почувствовал капли дождя. Колени подкосились, я стал сидеть на землю. Провал. Очнулся я в постели. В глаза б и л резкий луч света. Раздался щелчок и свет погас. Когда мой взгляд сфокусировался, я увидел, что рядом на стуле сидит мужчина. На его шее болтается стетоскоп. У него за спиной м а я ч и л а еще одна фигура, но ее скрывала тень. я почувствовал, как меня задирают рукав и чем-то смачивают кожу. Острый укол, игла вонзилась в вену, провал.